Восьмое. Перемена. Несмотря на громадные затраты на постройку мастерской и роскошной дачи, что стоило больше тридцати тысяч рублей, средства Крамского были теперь в цветущем состоянии. Казалось, семья изподнявшийся уже детей, кончавших образование, благоденствовала. Он даже взял к себе в дом осиротевших племянницу и племянника и дал им хорошее образование, устроив их потом в закрытые учебные заведения. Дом его, как и прежде гостеприимный, был поставлен на широкую ногу, особенно на даче, где жили гостями товарищи детей, племянники, знакомые. За столом обедало по 15 человек и более. Квартира его в городе украшена была лучшей мебелью, дорогими портьерами, персидскими коврами, античной бронзой и великолепными трюмо и ширмами. Кабинет его внизу по внешности напоминал кабинет государственного человека, мецената или банкира. Мастерская наверху могла конкурировать изяществом мебели восточных партьер бронзы с самой какетливой аристократической гостинной. Дом его был полная чаша. Но самого его теперь вы бы не узнали. Он сильно изменился за последние 8 лет. На вид ему можно было дать уже 70 лет, а ему не было ещё и 50. Это был теперь почти совсем седой, приземистый от плотности болезненный старик. Астрастном радикале и помину не было. Находясь постоянно в обществе высокопоставленных лиц, с которых он писал портреты, Крамской вместе с внешними манерами понемногу усвоил себе и их взгляды. Он давно уже стыдился своих молодых порывов, либеральных увлечений и всё более и более склонялся к консерватизму. Под влиянием успеха в высшем обществе в нём сильно пробудилось честолюбие. Он более всего боялся теперь быть неком элефо По обращению он походил теперь на те оригиналы, которые платили ему по 5000 рублей за портрет. В рабочее время он носил необыкновенный изящный длинный серый редингот с атласными отворотами, последнего фасона туфли и чулки самого модного алого цвета старых кафтанов XVIII века. В манере говорить появилась у него сдержанность, оплон и медленное расстегивание фразы. А себе самому он часто говорил, что он стал теперь в некотором роде особый. На общих собраниях товарищества он открыто ратовал за значение имени в искусстве, за авторитет мастера, доказывал, что всё это даётся художнику не даром и должно же быть когда-нибудь оценено. Собрания товарищества он предлагал сделать публичными и приглашать на них репортёров. Он сознавал, что каждое слово его теперь будет записано и каждое письмо его будет впоследствии обнародовано. И он был прав. Мысли его подхватывались на лету нашими самыми выдающимися литераторами и цитировались с почтением. Печат на много раз уже называли его самым умным и самым интересным художником. И были правы. Всё, что говорил он, было обдумано и умно. Некоторые художественные критики писали уже целые статьи по его инструкциям, или развивая мысли, или цитируя его письма. Справедливость требует сказать, что пристрастия в его оценке чужого труда никогда не было. Он был неподкупно честен и справедлив в приговорах и делах даже врагов своих, всегда, до конца. Ни одна газета не дерзалась уже критически относиться к его трудам. Составляли, конечно, исключения разные литературные пари. Они, наускиваемые темными завистниками. Только шавкали из-под воротин в пустую, и патроны их этим только подливали масло на ярко горевший очаг славы Крамского. Все солидные органы печати считали образцом его позднейшей работы портреты, и рекомендовали юношеству изучать маститого художника. Но юношество, это дерзкое заносчивое юношество совсем охладило к нему. Портреты его называли уже сухими, козёнными, живопись устаревшей, неколоритной и безвкусной. Да кто жены не слушает малокоссов? В кругу товарищи кромской давно уже потеряло баяние. Отдел он давно устранился и по не здоровью и по недосугу. Он становился несколько тяжел желанием импонировать. На собрании являлся всегда самым последним. Товарищескую выставку заставлял ждать вещи своих по целым неделям и более, сильно затрудняя этим устроителей к удовольствию насильщиков, возвращавшихся от него много раз с пустыми руками. Он ничего уже не говорил с просто. На общих собраниях его литературные, хорошего слога речи всех утомляли, наводили скуку и вызывали уже резкую оппозицию, производя в больном вредное для него раздражение. Да, он был уже сильно болен аневризмом. Иногда голос его обрывался, и он схватывался за грудь. Лицо темнело, и он обессиленный сваливался осторожно и неуклюже, боясь разбиться на богатую персидскую атаманку. Его было жаль, и каждый увлекающийся в споры с ним раскаивался в эти минуты. В это печальное время он поддерживал себя только подкожным впрыскиванием морфия. Иногда, заведённый, как он шутил о себе, он чувствовал себя так бодро, живо, так энергично увлекался в споре, возражения его были так неотразимы, вески, что оппоненты сомневались даже, точно ли он болен. Сэгбенный человек выпрямлялся, и движения его становились быстрыми и сильными. Какой-то примирившийся усталости в лице уже не было, оно загоралось здоровым цветом сангвиника, и глаза опять молодо блестели. Он побеждал. При его умее и зоркой проницательности он не мог не заметить перемены к нему товарищей. Посещали его теперь и оставались близкими только люди небеззаботные насчёт литературы. Они находили в его умные беседы всегда много нового и интересного, особенно по части политики. Он был почти единственным из членов товарищества, кто попадал иногда в общество высших наших политических деятелей, и с пониманием дела наматывал себе на усы слышанное. Товарищи же беззаботно и просто отвернулись от него и не без изязвительности промывали ему косточки в задушевной приятельской беседе. Болезненно раздраженный и кромской, не раз жаловался, что его забывают, что он чувствует кругом себя пустоту и упрекал товарищество в буржуазности, в застоя и в охлаждении первоначальным идеям русского искусства. Он говорил уже в унисон с преданными академии журналистами, что выставки товарищества теперь не только не отличаются от академических по идее, но даже что академия перетянула, как было нарисовано в одном юмористическом журнале. Даже дело передвижных выставок он считал теперь конченным, так как Академия уже взяла на себя обязанность посылать и свои выставки по провинциальным городам, и предлагал товариществу передать своё дело Академии, а иначе члены товарищества рискуют просыть в глазах просвещённого общества торгошами, собирающими в свою пользу 2 гривны. Ясно, что это были мысли уже не нормального, а больного человека. Он лично уже не нуждался в этих 2 гривнах и не хотел понять, что эти 2 гривны составляют самую законную собственность бедных экспонентов, у которых вещи остаются чаще всего непроданными и загромождают небольшие квартиры тружеников, отдающихся своим идеям и отказывающихся от заказов на одежде кое-как перебиваться и существовать на выставочный дивиденд, который, дай бог в добрый час сказать, всё увеличивается. И странна логика раздражённого человека. В Петербурге мы делаем особо выставку, собираем деньги в свою пользу, несмотря на академическую выставку, которая в одно время с нами собирает деньги в пользу своей казны. И мы не торговцы, а в провинции, будто бы уже будет предосудительно открыться двум выставкам совершенно разным по авторам и направлению. Академия посылает в провинцию только не проданные вещи обороши. Товарищество посылает всё лучшее, за исключением вещей большого размера, которые возить было бы очень затруднительно и ещё труднее установить в тамошних недостаточных помещениях. И наконец, художественные произведения суть продукта личный, имеющий всякие своих ценителей. Орловский не заменит Шишкина, веник не заменит Неврева и так далее. Мало по малу под влиянием болезненной раздражительности Крамской задумал было летом 1886 года выходить из товарищества. Но осенью съехавшиеся товарищи, услыхав эту печальную новость, спохватились, умилостили его, совершенно примирились с ним и остаток дней своих он провел в очень теплых и дружеских отношениях со всеми. Собрания все делались в его мастерской. Трогательно было видеть умиротворившуюся эту несокрушимую энергию. Голос его был слаб, глаза светились кротким любовным светом. Теперь он любил всех и прощался в душе со всеми. Он хорошо знал, что дни его уже сочтены, но по-прежнему он любил общество. По субботам у него собиралось много молодёжи, сверстников детей его. Кабинет его был полон юношами и товарищами. Спорили, играли в винт и даже много курили. Всё это было ему приятно, и на всё это он смотрел душевно улыбаясь. Теперь было видно, что им всецело овладела бесконечная любовь к людям, особенно к своим близким, кровным, к детям. Он всего себя уже отдавал на жертву им. Ему было не до искусства. Работать для них, оставить хоть что-нибудь для их обеспечения вот о чём была его главная мысль и забота. Он заводил себя морфием и работал, работал. Его портретные сеансы продолжались по 5 часов кряду. Этого и вполне здоровый не вынесет. Стонет, вскрикивает от боли и продолжает с увлечением. Так писал он поэм Ковалевского. Но бодрый и весело чувствовал он себя в последнее утро. Безумолку вёл оживлённый разговор с доктором Раухфусом, с которого писал портрет. Из этой интересной беседы незаметно и виртуозно вылипливалась характерная голова доктора. Но вот замечает доктор, что художник остановил свой взгляд на нём дольше обыкновенного. Покочнулся и упал прямо на лежавшую на полу перед ним палитру. И едва Раофс успел подхватить его уже тело. Я не помню сердечней и трогательней похорон. Когда гроб его был опущен в могилу и когда целый час заделывали склеп Многочисленная толпа провожавших хранила всё время мёртвое молчание, стоя не шевелясь. Солнце ярко заливало всю эту трогательную сцену на Смоленском кладбище. Мир, праху твоему, могучий русский человек, выбившийся из ничтожества и грязи захолустья. Сначала мальчик уже в опистце на побегушках, потом волостной писарь, далее ретушёр у фотографа. В 19 лет ты попал наконец на свет Божий в столицу. Без гроша и без посторонней помощи, с одними идеальными стремлениями, ты быстро становишься предводителем самой даровитой, самой образованной молодёжи в Академии художеств. Мещанин, ты входишь в совет Академии как равноправный гражданин и настойчиво требуешь законных национальных прав художника. Тебя высокомерно изгоняют, но ты с гигантской энергией создаёшь одну за другой две художественные ассоциации, опрокидываешь навсегда жившие классические авторитеты и заставляешь уважать и признать национальное русское творчество. Достоин ты национального монумента, русский гражданин, художник.